Письмо 86 -е. от маршаль Шеде к маркизе де Мартей. Записка, вложенная в предыдущее письмо. Боже мой, что я слышу, дорогая Маркиза! Возможно ли, чтобы этот маленький прыван совершил подобные гнусности, да еще в отношении вас? Чему только не приходится подвергаться. Даже у себя дома нельзя чувствовать себя в безопасности. Поистине, такие происшествия могут примирить со старостью. Но с чем я никогда не примирюсь, так это с одним. Я сама до некоторой степени явилась виновницей того, что вы стали принимать это чудовище. Обещаю вам, если все то, что о нем говорят, правда, он не переступит больше порога моего дома, и так должны будут поступать с ним все порядочные люди, если они захотят поступать как должно. Мне передавали, что вы очень плохо себя чувствуете, и я крайне обеспокоена состоянием вашего здоровья». Прошу вас, дайте себе дорогую для меня весточку или пришлите кого-нибудь из ваших служанок, если сами вы не в состоянии будете написать. Я бы сама приехала к вам нынче утром, если бы не мои ванны, которых врач не разрешает мне прерывать. И кроме того, сегодня днем придется поехать в Версаль, все по тому же делу моего племянника. Прощайте, дорогая маркиза, верьте в мою вечную и искреннюю дружбу». Париж, 25 сентября 1717. 1700...